Глава 13. Тайна Велита. Из разговора с Даваром Илария узнала, что Ника живет в городе у почтенной вдовы. Сам лекарь, отправляясь на рынок, всегда навещает его. Княжна выразила надежду, что однажды сможет забрать мальчика в замок. В башне Давара она провела весь день. Помогала готовить отвары, толочь корни, смешивать ингредиенты для белил и румян. Княжна не любила сидеть без дела, а у лекаря ей всегда находилось занятие. Пролистывая старые книги с рецептами, она случайно наткнулась на главу о ядах и противоядиях. Там описывались симптомы отравления мышьяком, беладонной и ртутью, и главным спасением от них являлся, по словам автора книги, камень безуар. Илария заинтересовалась и попросила Давара рассказать об этом чудодейственном средстве. Старый лекарь поведал, что такой камень найти большая редкость. Но если человек стал счастливым обладателем безуара, то следует растолочь его в порошок и выпить. Он нейтрализует действие мышика, а возможно и других ядов. Эту теорию в свое время опроверг Амбруас Паре, предложив осужденному принять участие в эксперименте. Несмотря на выпитое противоядие, заключенный скончался от отравления мышейком. Многие ищут безуар, чтобы носить его как амулет от порчи и всех болезней. Но Давар, прочтя научные труды Авицены, считал это невежеством. Илария загорелась с желанием отыскать этот камень и стала выспрашивать у Давара, где его можно достать. К ее величайшему удивлению, лекарь заверил ее, что безуар имеется у его светлости. Вернувшись вечером в замок, Илария надеялась встретить дядю, но он до сих пор не вернулся. Это немало опечалило и встревожило княжну. Что же могло случиться? Неужели дело Велита настолько серьезное? Ночью она долго не могла уснуть, и лишь занялся рассвет, спустилась в часовню, чтобы вознести свои молитвы к Богу. В арочных сводах замка лучи солнца уже осветили открытые галереи, проникли через витражные окна в комнаты, и свет заполнил каменные своды. Шелест платьев, Шум шагов, окрики стражников, обрывки фраз окончательно пробудили замок ото сна. к тому моменту Илария уже окончила молитву в часовне и возвращалась в свои покои. Поднявшись на второй этаж, она оказалась в длинной сводчатой галерее, которая, по счастью, была пуста. Иларии не хотелось встречаться с придворными. На душе было неспокойно из-за долгого отсутствия князя. Дойдя до середины коридора, княжна услышала в другом конце неспешные шаги. Прямо навстречу ей шел монах, облачённый в длинную черную рясу. Просто он был среднего, не широк в плечах и совсем не похож на строгого каноника Пшемыслова. «Княжная Илария!» — окликнул он. По низкому мягкому голосу Илария узнала недавнего попутчика и немало удивилась, застав его в замке. «Отец мой, это вы!» Встреча с монахом обрадовала княжну. Несмотря на пугающий рассказ, схожий с предсказанием, сам образ брата-бенедиктинца располагал к себе. Его кротость и искренность находили отклик в сердце Иларии. Когда они поравнялись, княжна вежливо поинтересовалась, хорошо ли его приняли в епископском доме, и, убедившись, что брату Петеру был оказан должный прием, спросила о причине приведшей монаха в замок. «На самом деле я искал вас». Илария была заинтригована. «Зачем она могла понадобиться монаху? Он ведь говорил, что прибыл по поручению архиепископа». «Мы можем переговорить наедине», — последовал вопрос брата Петера. «Да, конечно». Илария несколько растерялась, но после заминки предложила монаху пройти в расположенную рядом с часовней комнату, где рыцари оставляли оружие перед тем, как войти в храм Божий. Спускаясь вниз, она думала, «Неужели он вновь увидел какой-то сон?» По серьезному тону бенедиктинца можно было догадаться, что дело действительно важное. Княжна открыла тяжелую деревянную дверь с металлическим засовом и пригласила брата Петера пройти внутрь. Прежде чем последовать за ним, Илария на всякий случай оглянулась по сторонам, не желая, чтобы их разговор подслушали. Убедившись, что в коридоре пусто, княжна переступила порог комнаты и прикрыла за собой дверь. Помещение было небольшим, но светлым, благодаря побелке на стенах. В маленькое окошко, выходившее в сад, проникали приветливые утренние лучи. Кроме скамеек по обе стороны стены из мебели здесь ничего не было. Пологий выступ на стене служил полкой для оружия и обмундирования рыцарей. Но сейчас на нем была разве что пыль. Илария предложила монаху сесть на скамью и опустилась рядом. Она была уверена, что причина, вынудившая его приехать в замок ради встречи с ней, едва ли будет утешительной. «Должно быть, что-то случилось». «Я слушаю вас, отец мой», — молвила она, — с досадой услышав, как дрогнул голос. Монах осторожно спросил. «Что вы можете сказать о канонике Пшемыслове? Отчего ваш дядя так неприязненно высказался о нем вчера?» «Все дело в епископе Яне», поспешила объяснить княжна. «Он мой крестный. Я знаю его с самого рождения, и нам было больно узнать, что каноник Пшемыслов подал на него жалобу самому папе. Возможно, епископьян слишком мягкосердечен и терпелив, Но мы любим его. «Можно ли быть излишним мягкосердечным?» Монах ласково улыбнулся. «Ведь мы стремимся к тому, чтобы научиться любить ближнего своего, как самого себя. Доброта — не преступление. Другое дело — попустительство». «У нас был астроном Эзидер, его оклеветали» смысла человек ордена ему было выгодно устранить советника великого князя ведь эзидор предсказал поражение о войне и всячески отговаривал моего отца от союза с немецкими рыцарями он хотел мира с радвилом горячо убеждала илария астроном Зидер признан еретиком и колдуном его вина доказана сдержанно возразил монах но я его хорошо знала это немыслимо княжна Я ознакомился с его делом. У Изидора были найдены книги, имеющие отношение к астрологии, алхимии, а также сочинения античных философов. Помимо этого, Изидор тесно общался со спиритуалами. Он пытался по звездам высчитать день апокалипсиса и внес большое количество еретических мыслей в умы бегардов. Спиритуалы — монахи, создавшие свое ответвление от францисканского ордена, Их идеи были признаны папой Иоанном XXII ересью. Образуя внутриорденские партии реформы секты, спиритуалы стали преследоваться инквизицией. Бегарды — религиозное сообщество, объединявшее мужчин из низших сословий. Наподобие бегинок они отвергали церковную и светскую власть, помогали нищим и больным. В 1311 году запрещены папскими булами за ересь, но продолжили свое существование закрепив за собой дурную славу по всей Европе за распущенный образ жизни. Илария широко раскрыла глаза, не зная, чему верить. Вернемся к канонику Пшемыслову», — напомнил отец Петр. Если не брать во внимание его причастность к приезду инквизиторов и отстранению епископа Яна, что вы можете о нем сказать? Он дружен с орденом. Вы располагаете фактами. Илария только теперь поняла, что, кроме слов дяди, она ничего не может предъявить. «Нет», — вынуждена была признать княжна. «Какой он пастор? Каковы его взгляды?» «Он довольно строгий и преданный вере католик. В своих речах осуждает суеверие прихожан, выступает против общения с херетиками и язычниками. Его слова весьма проникновенны, он призывает к покаянию. Ставит в пример жизнь монашеских орденов, Целомудрие и нестяжание. «Каких именно орденов?» «Францисканцев. Мне кажется, из него бы получился неплохой проповедник». «А как он относится к спиритуалам?» Лария пожала плечами. «Не знаю. Каноник придерживается строгой доктрины». «Что ж, это хорошо». Наступила пауза. Брат Петер задумчиво смотрел перед собой. Лария думала уже, что разговор окончен, Но монах вновь обратился к ней, словно только теперь решил перейти к главной теме разговора. «Сегодня каноник Пшемыслов пригласил меня присутствовать на заседании церковного суда по делу придворного художника Велита. Скажите, вы давно его знаете? Быть может, пан писал ваши портреты?» «Нет, не писал». Элария растерялась, не понимая, как связан этот вопрос с делом Велита, «И при чем здесь церковный суд?» «Но я знакома с господином Велетом», — признала она, «и до сей поры мне не в чем было упрекнуть его. Он очень вежлив и обходителен, знает несколько языков и получил отличное образование за границей». «Быть может, вам известно, чьи портреты он писал?» И Лария развела руками. «Я не знаю, отец мой. Я этим не интересовалась». Она хотела было сказать, что Велет проектировал восточную комнату ее бабушки, Я придумал интересные барельефы в зале замка Твердза, но решила промолчать, переживая, что может навредить дяде. Уж лучше и правда не вмешиваться, ведь князь просил ее об этом. Насколько близко ваша семья общалась с этим человеком? Пан Велит был вхож в дом князя Давида. К чему эти расспросы, отец мой? Я не понимаю. Илария почувствовала дрожь во всем теле, словно сильно замерзла. Она тщетно пыталась взять себя в руки, боясь, что монах заметит ее волнение. «Дело весьма щекотливое», — пояснил брат Петр. «Я не уверен, что вам необходимо знать подробности. Но поскольку вы дочь великого князя, и на сегодняшний день я вижу вас единственной наследницей, расскажу в общих чертах». Помните строки Евангелия «Горе миру от соблазнов»? ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Увы, пан верит, сделал предметом своих картин человеческое тело, изобразив его вопреки каноническому уставу. Он воспевает женскую наготу и вводит в соблазн окружающих. Его работы непристойны и вредны для общества. Более того, на некоторых картинах он изображает языческих богинь, а потому ему грозит отлучение от церкви. «Я не знаю, что сказать», — пробормотала илария «Она была крайне смущена и растеряна. Мне это было неизвестно». «Если этот человек вздумает просить вашего покровительства, не уступайте его просьбам. Помните, что худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание святого апостола Павла к Коринфянам чего вы думаете, что он обратится ко мне?» — удивилась княжна. «Ваш дядя был на слушании этого дела. Он пытался оспорить решение экономика Пшемыслова. Я так понимаю, ваша семья близко общается с паном Велитом. «Да, это так», — вынуждена была признать Илария. «Но едва ли этот человек обратится ко мне за помощью, если ему покровительствует сам князь?» «Как знать», — задумчиво произнес монах. Я не просто так пришел к вам. Дело в том, что при обыске было найдено большое количество набросков на пергаменте, в том числе ваших портретов. Моих? Княжна изменилась в лице. И что это за портреты? Чуть слышно уточнила она. Не беспокойтесь. Пан Велит не оскорбил вас непристойными изображениями. И облегченно выдохнула. И где мои портреты? Кто еще их видел? Никто, кроме меня и князя Давида. Я передал их ему. Не переживайте, — мягко сказал отец Петр, прикоснувшись к руке Иларии. Вашей репутации ничего не грозит. Я пришел лишь предупредить, чтобы вы были осторожны с этим человеком. Благодарю вас. Новое разочарование печалью легло на сердце Иларии. Ступайте, дитя моё, и дохранит вас Господь. Монах ласково улыбнулся княжне. В глазах его было столько доброты и понимания, что на душе Илларии стало немного легче. Она встала и вышла следом за монахом из комнаты. Прощаясь, она спросила, надолго ли монах Петр в столице и что известно о епископе Яне. «Я пробуду в Веслице до середины осени. Ваш епископ вернется, и тогда я отправлюсь обратно в свою обитель». Ларрия улыбнулась. «Значит, епископ Ян снова будет окормлять свою паству?» С надеждой спросила она. «А каноник Пшемыслов?» «Каноника Пшемыслова ждет новое назначение. Вы верно заметили, он строгий, ревнитель веры, и архиепископ хочет направить его в Литву, проповедовать христианство язычникам. Что же касается епископа Яна, мне известно лишь, что в конце сентября его отпустят, но вернут ли ему паству?» и сохранят ли в сане, это еще не решено. Молитесь, княжна. Бог милостив. Илария опустила печальный взгляд и, простившись с монахом, вернулась в свои покои. Там было душно. Взяв со стола канон врачебной науки, княжна решила отправиться в сад, где могла спокойно углубиться в чтение под сенью деревьев. В этот день никто больше не беспокоил ее, Разве что во время обеденной трапезы Гелария разделила общество Чеславы и постаралась развеять ее печали, и тревоги беседой. Княжна поделилась рассказами из жития святых и после любезно одолжила Чеславе книгу из библиотеки князя Давида. Правда, как оказалось, княгиня не была обучена грамоте, и пришлось искать фрейлину, которая могла бы читать ей вслух. Вечером того же дня илария сидела у себя в комнате, погрузившись в изучение манускрипта о лекарственных растениях. За окном уже стемнело, и поскольку в летнее время камин не топили, комнату освещало лишь несколько свечей. Нянька Юстина сидела в уголке и мирно дремала над рукоделием. Илария то и дело прислушивалась к шагам в коридоре. Она ждала возвращения дяди и вместе с тем переживала. Как смотреть ему в глаза после слов монаха Петра? Князь ведь непременно догадается, что она знает. Но сам он, может, не так уж и виноват, поддержал друга, вот и все. Не он же рисовал эти картины. Быть может, дядя и не знал об их существовании. Или знал? Илларии вдруг вспомнили слова тети о сомнительной репутации художника и резкий взгляд дяди. Нет, он знал. Знал еще в день их приезда в Вельстерш. знал, когда Велет подходил к нему в то раннее утро, и Лария пряталась, наблюдая за ними из окна повозки. Знал и покрывал: Но зачем? Не от того ли убегали девушки, завидя князя? Неужели он сам замешан в этом деле? И Марек, мстящий за невесту, похоже, его обвинения не были лишены основания. Не в силах сосредоточиться на лекарственных травах, Элария захлопнула книгу и отложила в сторону. Камень Бизар, Как бы выпросить его у дяди? Что, если он разозлится, когда узнает, что ей все известно? Давший ей кольцо с ядом, сможет ли он снабдить ее и противоядием? Или дядя задумал ее руками избавиться от герцога Густова? Элария уже не сомневалась, что в перстне вовсе не снотворное. Быть может, он также устранит и ее, и Ларию, чтобы потом самому занять трон? Но нет, княжна не могла всерьез думать об этом. Не станет ведь она уподобляться тщеславе. И Лария нетрусливая, ее не, не так-то легко запугать. И потом княжна не одна, у нее есть друзья и отец Петер. Монах сможет помочь ей дать совет. Он мудрый человек. Мысли княжны были прерваны стуком в дверь. Няня Юстина проснулась, перекрестилась и осмотрелась по сторонам. Ты кого-то ждала, Элария? Княжна поспешно встала. Сердце ее тревожно забилось. Это дядя. В этом не было сомнений. Что сказать ему? Вести себя, словно она ничего не знает, или же потребовать объяснений? Юстина встревожилась, глядя на свою госпожу, и все же пошла посмотреть, кто пришел в столь поздний час. Илария выжидательно смотрела на дверь, не произнося ни слова. Давно она не чувствовала такого внутреннего напряжения. С порога послышался знакомый бархатистый голос. Илария собрала все свое самообладание и смело посмотрела на князя. Он вошел в комнату, сделав ее знак, оставить его с племянницей наедине. Старая няня тотчас слышала, она не привыкла спорить с князем, предпочитая не связываться с ним. Илария заметила нетерпение во взгляде дяди и вместе с тем усталость. Как ты? спросил Давид, подойдя к племяннице. Я все уже знаю. Ты сильно расстроена. Илария с удивлением взглянула на дядю. Откуда ему известно? Неужели монах Петр приходил к ней с его ведома? Что ж, тем лучше. Да, она не будет притворяться и честно все скажет ему. Сказать по правде. Да. Я не ожидала такого. И главное, я не понимаю, зачем это нужно было делать. Князь лишь развёл руками и вдруг, ласково улыбнувшись, потрепал племянницу по волосам. Полно. Не стоит переживать. Я все устрою. Но как? Илария растерялась, не понимая, как дядя может оставаться спокойным. Неужели он уже придумал, как выкрутиться? И вели, то все сойдет с рук. Я найду тебе новых, Фрейлин. У Каспера есть две дочери, у князя Вольстова — младшая сестра. Много их не нужно, главное, чтобы они преданно служили тебе. И Лария поняла, что дядя имел в виду вовсе не то, о чем она подумала. Конечно, дядя не стал бы с ней откровенничать, не стоило и надеяться. — Да, спасибо, — сдержанно пробормотала она, опустив голову дорогая если тебе нужно что-то еще говори думаю тебе стоит подыскать камеристку ты уже выросла из общества няни я найду ей замену дядя я тебе очень признательна илария лихорадочно соображала что ей делать дальше рассказать ли все или смолчать но я вижу тебя что-то еще расстроила заметил князь пойдем поговорим илария прошла следом за дядей как оконной нише и села напротив Уверенность, с которой она была готова высказать все при встрече, оставила ее. Она чувствовала, что скорее расплачется, встретив ласковый взгляд серых глаз. «Гвардейцы жалуются на нового капитана», — вспомнила илария решив оттянуть неприятный момент объяснения. В полумраке комнаты княжна надеялась, что дядя не заметит волнения и дрожи, так не кстати охватившей ее. «Люди Матеуша слишком много на себя берут» сухо произнес князь. Почувствовали себя хозяевами. То ли еще будет, когда вернется Борислав, и Чеслава родит ему наследника. Она боится, что ты убьешь ее. Тихо пробормотала илария переминая в руках складки платья. Она подняла осторожный взгляд на дядю, ища в его глазах опровержение своих слов. «Вот как!» — протянул Давид. «Что ж, пусть боится. Может, со страху сбежит в свой терцк. Он усмехнулся и положил свою руку поверх руки племянницы. Она изрядно досаждала тебе эти дни? Нет, мне даже стало жаль ее. «Дядя», — Элария потянула его за руку, со смущенной улыбкой заглянув в глаза. «А правда, что у тебя есть камень-безуар? Мы с Даваром говорили о ядах, и он рассказал мне о самом лучшем противоядии». «Ты все беспокоишься о персне? Князь усмехнулся и, мягко пожав ей руку, смахнул с лба выгоревшие на солнце пряди волос. Там даже не мышьяк. Всего-навсего Беладонна. «Беладонна тоже опасна», — возразила Илария. «Ты дашь мне безуар?» Князь рассмеялся. «Зачем он тебе? Собралась лечить им будущего супруга?» В глазах Иларии сверкнула обида. Дяде удалось задеть ее самолюбие. Ты прекрасно знаешь, что я не желаю этого брака и издеваешься надо мной. Что если я дам ему порошок Белодонны, а он умрет? Я не хочу стать убийцей. Хорошо, уступил дядя, потрепав ее по щеке. Не злись я дам тебе безуар. Но это очень редкий и ценный камень, так что услуга за услугу. Чего ты хочешь взамен? Я хочу. Протянул Давид, склонив голову на бок и выжидательно посмотрев на племянницу. «Хочу, чтобы ты встретилась с Велитом, а заняв трон, дала ему должность придворного художника изотчего». И Лария с широко раскрытыми глазами смотрела на дядю. «Как он может просить ее об этом? Без доли стеснения предлагает взять в замок человека с такой дурной репутацией. Я не хочу иметь с ним дел. И Лария покачала головой. «С твоей стороны очень странно просить меня об этом. Мне все известно, дядя!» Воскликнула она в сердцах. «Вот как? Откуда же ты узнала?» В Тоне Князя почувствовалась досада. «Это неважно. Но этот человек может загубить и мою репутацию. Я не желаю общаться с ним. Я ведь не прошу тебя встречаться с ним на глазах у всех. Поговорите наедине. Ты пообещаешь ему должность...» а он простится с тобой перед отъездом. Только и всего. Что? Ты хочешь, чтобы я общалась с ним наедине? И Лария едва не задохнулась от возмущения. Я очень разочарована в тебе, дядя. Она встала, не желая более продолжать разговор. Прежде его общество тебя не смущало. Ты даже находила его приятным, напомнил Давид, последовав ее примеру. Зачем он рисовал такие картины? Илария в упор посмотрела на дядю, она больше не боялась говорить правду. «Это ведь омерзительно!» «Ты так считаешь? Лично я нахожу их весьма занятными. И, должен заметить, они неплохо продаются». «Так ты продавал их? Дядя, ну зачем?» Илария всплеснула руками. Ей хотелось видеть в дяде чистый образ добропорядочного христианина, хорошего семьянина, родственника благородного честного человека а между тем каждый новый день раскрывал не самые лучшие его стороны илария всякий раз пыталась найти оправдание его действиям но теперь едва ли это удавалось илария князь снисходительно улыбнулся и притянул ее за руку ты слишком чистая наивная девочка илария не противилась она уткнулась лицом в его плечо больше не сдерживая слезы. «Я люблю в тебе эти черты», — продолжал князь, обнимая ее. «Но для того, чтобы стать королевой, нужно уметь смотреть правде в глаза. Мир не так светел и непорочен, как тебе хотелось бы. И порой приходится принимать людей такими, какие они есть. Теперь ты знаешь немного обо мне и моем приятеле, Узнаешь потом темные стороны и остальных придворных. Но, уверяю тебя, мы с Велитом не самые отпетые грешники. Стоит к нам присмотреться и дать нам шанс на исправление. Князь иронично улыбнулся. «Ты ведь простишь меня, дитя мое, «Дядя, ты заставляешь меня уступать моим принципам, чтобы оправдать тебя. И это становится все труднее. Пожалуйста, не впутывайся больше в подобные дела». Она мягко отстранилась и оттерла рукавом слезы. Если тебе нужны деньги, я дам их тебе, как только стану королевой. Давид весело рассмеялся словам племянницы, сочтя ее предложение весьма забавным. Душа моя, ты слишком добра ко мне, сказал он, все еще не в силах сдержать смех. Поверь, я ценю твой порыв, но это так смешно, право слова. Дядя! Князь, умиляясь детской непосредственности племянницы, обхватил ее лицо руками и поцеловал в щеку. Не обижайся! Он ласково заправил ее волосы за уши. Но, если хочешь знать, Давид наклонился к самому уху племянницы и прошептал: Ты предложила деньги самому богатому феодалу во всем княжестве. Так что скорее я одолжу тебе, чем наоборот. «Но зачем же тогда ты затеял с Велитом это дурное дело?» Князь пожал плечами. «Не суди меня строго. Я не святой человек, но я твой дядя. И мы ведь с тобой друзья, не так ли?» Тон князя нельзя было назвать серьезным, Но и Лария не стала больше спорить и пожала протянутую руку. «А что с Велитом?» — осторожно спросила она. «Тебе удалось ему помочь?» «Да, я добился наложения гипетемье». Его не отлучат от церкви. Велит покинет двор, облачится во власиницу и покаяться в Бенедиктинском аббатстве. Внесет пожертвования и, возможно, уничтожит свои картины. «Надеюсь, что до этого не дойдет. добавил он себе поднос. «Так что, ты примешь его?» Лария колебалась. Князь заметил это и решил сменить тактику. «Докажи, что ты можешь быть милостивой к своим будущим подданным». Если ты начнешь с того, что станешь прятаться от всех людей, заморавших репутацию, то как сможешь потом участвовать в судебных заседаниях, принимать важные решения? Если станешь неженкой, белоручкой и недотрогой, я первый разочаруюсь в тебе. Ты ведь не боялась спасти Нику, а его репутация не сильно лучше, чем у Велета. Так докажи здесь характер. Все отвернулись, а ты прояви милосердие и дай человеку возможность загладить свою вину. Между прочим, Вейлет готов поддержать тебя и говорит о тебе всякий раз с глубоким почтением. Он верит, что в твоем сердце найдется место и для отвергнутых или подобные пустяки, как фривольные картины, способные перепугать твое нежное сердечко. И Лария метнула на дядю взгляд, полный оскорбленного самолюбия. Давид понял, что достиг своей цели. Хорошо, я встречусь с ним. Княжне было нелегко уступать своим принципам, но дядя задел ее за живое, и, чтобы успокоить свою совесть, Элария поспешила добавить: "Если он действительно раскаялся, я не стану припоминать ему старые грехи и дам шанс. Я в тебе не сомневался, дорогая." Князь довольно улыбнулся и поцеловал ее руку. Решение достойное королевы. Люблю тебя за твою смелость. Элария не ответила. Слова дяди звучали пафосно и льстиво, а ей было все же не по себе. И если бы дело шло лишь об одном разговоре с Велетом, то ведь дядя выпросил должность при дворе для своего друга. Друга, с которым он действовал заодно.